«Да, это манти подтвердил Янос. «Друзья», — сказал Сандакан. «Ни в коем случае нельзя дать ему улизнуть». «Я не потеряю его из виду, капитан», — сказал сам Бельонг. «И последуй за ним даже на угле, если прикажете. Проберемся в середину шествия». И, прорвав единым натиском первый ряд зрителей, они смешались с почитателями Кали, окружавшими статую. манти был в нескольких шагах впереди. И благодаря его высокому росту не трудно было держать его в поле зрения. Под оглушительный шум и крики толпы процессия совершила обход вокруг костра и остановилась перед пагодой, образовав нечто вроде треугольника. Воспользовавшись сумятицей, Сандагана и его друзья пробились ещё ближе к манте, ставшему в первом ряду рядом со статуей, по знаку главного брамина который руководил церемонией. Боядеры прекратили свой танец, а музыканты отложили инструменты в сторону. Вслед за тем вперед вышли сорок человек, по большей части факиры, которые держали в руках веера из пальмовых листьев. Они направились к кострищу, которой неустанно раздували их помощники, и которая вспыхивала, выбрасывая в воздух густые клубы удушающего дыма. Но эти фанатики которые готовились к испытанию огнем во имя искупления своих грехов, казалось, нисколько не страшились того, что им предстояло. Они остановились на минуту, взывая дикими воплями к покровительству Дармы Раджа, его супруги потерли себе лбы горячим пеплом и вдруг бросились босиком на горящие угли, В то время как тамбурины, барабаны и духовые инструменты вновь подняли страшный грохот, возможно, для того, чтобы заглушить вопли этих несчастных. Одни пересекали горящий участок бегом, другие, наоборот, медленным шагом, чтобы сильнее испытать боль, третьи приплясывали на месте. Они должны были ощущать сильные ожоги, и по подошве их заметно дымились, и воздух наполнялся тошнотворным запахом горелого мяса. Они что... «Сумасшедший!» — не удержался от возгласа Сандакан. При звуках этого голоса Манти, который стоял в трех шагах от него, быстро обернулся. Взглядом быстрым, как молния, скользнул он по лицу Сандакана и по его спутникам, и тут же отвернулся, не показав даже и виды, что заметил что-то особенное. Сандакан заметил этот взгляд, острый, как лезвие кинжала, и, сжав руку Янаса, шепнул ему. — По-малайски. — Осторожность. — Боюсь, что нас узнал. — Не думаю, — ответил португалец. — Он бы не стоял так спокойно. Он бы пытался удрать. — Этот старик очень хитер. — Но если он попробует убежать, мы схватим его. — Ты с ума сошел. — Мы же посреди толпы фанатиков и горстка Сипаев, которая поддерживает порядок, не сможет нас защитить. — Нет, нет, будем осторожны. Здесь тебе не Малайзия. — Как хочешь, — Но я не дам ему улизнуть. Мы последим за ним и посмотрим, где схватить. Но осторожно, иначе мы все испортим. Тем временем все новые толпы фанатиков пересекали костер, вдохновляемые криками зрителей и заклинаниями священнослужителей. Эти бедняги добирались до противоположного края кострища, почти задохнувшимися от нестерпимого жара и с такими обожженными ногами, что не могли уже стоять. Однако они стоически терпели и не показывали, какая жестокая боль их терзает. Сандакан, Янос и два их товарища мало интересовались этими безумцами. Все их внимание было приковано к мантии который по-прежнему стоял от них в трех шагах, старик ни разу больше не оглянулся. Казалось, все его внимание устремлено было на кающихся, которые бросались на угли все новыми группами, но время от времени он нервным движением стирал пот, струившийся у него по лбу, и переминался с ноги на ногу, как будто ему было тесно и душно в толпе. Праздник уже кончался, когда Сандакан и Янос, которые были к нему ближе всех, Увидели, как он поднес к рту свой музыкальный инструмент и, воспользовавшись тем, что шум немного утих, издал несколько звуков, резких и тревожных, которые прекрасно были слышны во всех концах площади и произвели какое-то волнение среди людей, окружавших статую Кали. Сандакан обернулся к Яносу. — Что это значит? — Что за сигнал? — Спроси-ка Мамури. И в этот момент... В другом конце площади родились три длинных пронзительных сигнала, напоминающих звук трубы.